Вон пошёл. Илья встал с места и в один шаг, преодолев расстояние между собой и адвокатом, положил руку на плечо. "Вставай и убирайся". "Илька", пискнула Дашка. Молодой человек пытается выглядеть благородным. Вот только молодой человек не понимает, чем это благородство ему грозит. Адвокат послушно поднялся, стряхнул грязные тапки, оставшись в одних носках, и, поправив очки, продолжил мягким, кратчевым голосом: Сегодня я помог вам выйти на свободу. Завтра я так же легко могу помочь уйти со свободы. Так стоит ли оно? Илья, он же, он ничего не сделает. Юленька удивилась тому, что сама сказала, равно как и тому, что в глубине души понимала. Правду говорит. Эльдар Викинцевич ничего не сделает, ни ей, ни Илье, ни Дашке, которая сейчас боится сразу за всех. Он уйдёт, и мы забудем о его наглости. Замир пригнулся в готовности согнуться ещё ниже, стрельнул глазами и открыл было рот. Он знает, что плеть может как шкуру разодрать, так и вовсе хребет перебить. Верно? Да-да. Он выдавил из себя это согласие и густо покраснел, то ли от стыда, то ли от гнева. Юленьке сие было безразлично. Куда больше пугала её собственная уверенность в праве повелевать, в том, что стоит сказать слово. И этот человек, который ещё недавно пытался шантажировать её, рухнет на брюхо и будет скулить, вымаливая пощаду. Мерзко-то как. А теперь он уйдёт. Мы благодарны за помощь. Мы позовём, если решим, что нуждаемся в его услугах. Голос всё же дрогнул, но никто, кажется, не заметил. Удивлены, шокированы, за кого они её принимают? За ведьму? Ну ты, подруга, Только и выдохнула ладашка, когда Эльдар Викентевич вышел. Как ты его? А всё-таки, что такое плеть Гекаты? задал вопрос Илья, усаживаясь в кресло. Давай рассказывай. Коля уж втянула в это дерьмо. Она втянула? Юленька никого не втягивала, просто, просто странно всё случилось. Не знаю я, честное слово, не знаю, чтоб мне под землю провалиться. И сама же на пол глянула. А ну как провалится? Но нет. Пол остался недвижим, прикрыт ковром, украшен лаковым глянцем. Я честно не знаю. Просто однажды слышала, как бабушка, как она хорошо, милосердно согласился человек-рыба, прикрывая глаза. Тогда давай про бабушку. Ну, про бабушку Юленька могла говорить много и долго. Вот только вряд ли он поверит. Уж больно странным получится рассказ.